Глава тринадцатая. На следующий день рабочие даже не показываются. Марио со скорбным лицом говорит, что один заболел, а второй уехал на похороны дедушки. Мне в это верится с трудом. «Алисия, как насчёт чайной карты для моей таверны?» — спрашивает Марио, протирая бокалы. «Ага, я составлю. Он один раз у меня купит на развес, а потом сам будет купажи заказывать, обходя ненужное звено». Вот зря я его надоумила о новой статье доходов. Почувствовал прибыль с прохладительных напитков, увидел востребованность Кудина и тоже захотел занять эту нишу. Нет, нужно себя качать, а не соседа. Зря я погналась за сиюминутной выгодой. Теперь расхлебывать последствия. «Марё, а как насчёт доставки десертов в мою чайную по требованию?» Нагло спрашиваю в ответ. «Эй, ну это уже чересчур». Я пожимаю плечами. Чайная карта для меня тоже перебор. С поникшими плечами, но не духом, я встаю в начале подъема к чайной. Рики носится мимо меня с подносом с тремя чашками. Воодушевленный моим вчерашним успехом, он продает жидкую удачу даже более задорно, чем я. А что нам остается? Подниматься по этой дороге мало кто хочет. Я снова прохожу по деревне, но никто не может помочь со ступенями даже за деньги. Все заняты своими делами или не в силах из-за возраста или состояния здоровья. А может, просто нет желания. Солнце начинает печь, когда я берусь за инструмент. Я совсем не белоручка, но получается у меня из рук вон плохо. Я так быстро зарабатываю мозоли, что хочется плакать. «Алисия!» Громкий окрик заставляет меня подпрыгнуть. Зверь почему-то очень зол. «Что?» На эмоциях мой голос тоже звучит громко. «Чем ты занята?» «А не видно?» «Вижу. Поэтому и спрашиваю, зачем ты это делаешь?» Я показываю рукой на горную дорогу к чайной. «Нужно проложить моим клиентам удобный путь». Зверь отнимает у меня лопату. «Это мужская работа. Так и я и наняла мужчин. Они сбежали. А больше никто не хочет жариться на солнцепеке. Зверь молча отодвигает меня в сторону. Закатывает рукава свободной белой рубашки и начинает так ловко махать лопатой, что дело кажется сплошной легкотнёй. «Как же! Я попробовала и знаю, насколько это тяжёлая работа. Мнусь рядом, не знаю, что делать. И прерывать его не хочу, но и снова быть обязанной неохота. «Я тебе заплачу», — говорю я. «Ага, три раза», — отвечает он, распрямляется и начинает расстёгивать рубашку. «Ты что делаешь?» Я отворачиваюсь. «Жарко». Я слышу шуршание одежды, а потом он окликает меня. «Алисия!» «Что?» Я поворачиваюсь, и в меня летит его рубашка. Ловлю рефлекторно. «Подержи лучше. И попить воды принеси». Я кашу на его голый торс взглядом и на секунду забываю, как дышать. Вот это мускулатура! Сразу чувствуется, что заработано в боях, а не в качалке, как у мужчин из моего мира. Ни одного лишнего грамма жира. Зверь явно чувствует мой взгляд, напрягает и без того чётко очерченный пресс, поигрывает мышцами во время орудования лопатой. «Воды? Сейчас!» — говорю я, сама ощущая жажду. «Это он что, тактику сменил? Как узнал, что я попаданка?» Понял, что прежними методами меня не взять и решил... Что решил-то? Телом атаковать? Делом? Ну, не лопату же мне у него вырывать, верно? Пока воды принесу. И ему, и себе. И дух переведу. А то перед глазами круги. От жары это точно. Ага-ага. Рикки радостно приветствует генерала за моей спиной. Они начинают о чём-то общаться, но мне не слышно. Я наливаю воды... Жадно выпиваю стакан, а другой несу зверю. У него так быстро спорится работа, что я просто в шоке. «Генерал», — говорю я, подходя ближе, — «у тебя, наверное, много дел». «Подождут. А то я уйду, ты снова за лопату схватишься», — бурчит он. А он вполне себе ничего, когда не прёт, как танк. «Я пыталась решить вопрос по-другому. Не получилось». Вздыхаю я, протягивая стакан воды. Стараюсь смотреть ему в глаза, а не на голый торс. А он, подлюка, видит мой интерес и цепко ловит любой намёк с моей стороны. А меня не пробовала попросить? А я знаю, где тебя найти. Я иронизирую, но он принимает всё за чистую монету. «Точно!» — кивает он. «Новая Алисия не знает». И улыбается так, словно что-то задумал. «Доделаю, «Да покажу». «Но...» Тебе же нужно знать, где найти своего арендодателя, верно? И то правда. Не поспоришь. Зверь делает ступени до самого вечера. Каждый раз, когда я к нему подхожу и предлагаю остановиться, он говорит, «Ты же о привлекательности дороги заботишься, да? Иди подумай о цветочках, которые посадишь по бокам лестницы». А ведь он прав. Эстетика тоже важна. Рики как раз идёт мимо и слышит наш разговор. «А я знаю, где взять красивые кусты». они живучие, не погибнут от пересадки. Зверкивает головой на парнишку. Слышала? Пацан дело говорит. Прогоняет меня, чтобы не мешала работать. Это что-то новенькое. Хорошо, Рики, пойдём. Закроем чайную и выкопаем кусты пока солнце не село. Надеюсь, это не на соседнем участке, и мы не получим за воровство. Что вы, госпожа? Это в горах. С одной стороны, обнадеживает, с другой Нет. В косой постройке за чайной я видела садовую тележку. Вот она-то сейчас и пригодится. Закручиваю волосы в тугой пучок на макушке, чтобы не мешались, кладу в тележку все садовые инструменты, которые могут понадобиться. Вот теперь мы готовы. Рики с удовольствием везёт тележку вниз по вырисовывающимся ступеням мимо зверя. «Если с твоей госпожи упадёт хоть волос, лишишься головы». говорит тот ему строго. Рики приосанивается, а я, проходя мимо зверя, возмущённо шепчу. «Он же ещё ребёнок, его самого защищать надо!» «Он мужчина», — отрезает зверь, а потом внимательно смотрит на мой новый образ. Рики кивает и громко кричит. «Госпожа, не переживайте, ни волосы не потеряете!» «Поняла, линять тоже нельзя. Волосы будут выпадать, так я их ловить на лету буду и обратно наматывать». Зверь преграждает мне путь, протягивает руку к моим волосам, и я замираю. Потом смотрит на свои грязные пальцы и отступает. Передумал дотрагиваться. «У тебя всё уже крепко намотано. Почему раньше так в чайной не ходила?» Я обхожу зверя, оборачиваюсь через плечо и говорю. «Образ строгой девы не для меня». И иду дальше. «Да? А какая ты?» Спрашивает мне в спину зверь. Какая я? Да я только себя начинаю узнавать. В своём мире прожила до сорока пяти, но так себя и не узнала. Конечно, я чётко знала, какие жанры люблю смотреть, какие блюда есть, и обожала весну. Но что я знаю о себе в романтическом плане? Мне кажется, что та молодая я, что активно встречалась с мужчинами, это другой человек, а та со следами ожогов. Это тоже не я. а лишь жалкая, отчаявшаяся тень. Сейчас же, когда я вижу мужское внимание к себе, я словно познаю себя настоящую. Не ту, что готова к компромиссным отношениям с мужчиной, который бы смирился с моей внешностью, а ту, что знает себе цену и не готова к уступкам. Тем более с целью выжить и остаться в этом мире. Что будет, если я проснусь в своём прежнем теле? Я старалась не думать. Мы с Рикки поднимаемся в горы. Тележку он мне не даёт, везёт сам, громко позвякивая на кочках, положенными в неё инструментами. «Вот первые кусты, которые я хотел вам показать. Я вижу их издалека. На зелёных шарах словно загорелись жёлтые звёзды. Множество цветов с пятью лепестками смотрятся нежно и ухоженно даже в горах. Единственный недостаток — у них большие корни, зато живучие». а корни у них оказываются действительно большими. Расходятся на множество более мелких узелков и застревают между камнями в почве. Нам приходится как следует повозиться, прежде чем удаётся вытащить четыре штучки. Наша тележка становится полна. «Ну что, назад? Подождите!» Рикки достаёт фляжку воды, смачивает тряпку, которую зачем-то взял с собой, и накрывает ей корни. Вот так они легче перенесут дорогу. А ты молодец. В очередной раз восхищаюсь я. Надо только их как можно быстрее посадить, Беспокоится Рики. Мы возвращаемся к дороге в чайную, и я замираю в восхищении. Все ступени сделаны. И когда только успел... Ого! Восторгается Рики. Зверь подходит к нам, смотрит на тележку, полную кустов. Спасибо. Благодарю я первой. «Как ты быстро всё сделал?» «Завтра привезут камни. Укрепим». Зверь помогает Рике разгружать кусты. «Покажи, где хочешь посадить. Ямы выкопаю». «Вот когда не пристаёт, хороший мужик, конкретный такой, нужна помощь, помогает». Я прямо себя девочкой чувствую. «Вот тут и вот тут». Прикидываю я два места по разные стороны первой ступени. Ямы появляются так быстро, только взмахи лопатой успеваю отсчитать. «Где ещё? Тут же четыре куста. Вот тут и вот тут», — показываю я у второй ступени. «У нас даже не ступени, а маленькие пороги получились. Шагов три-четыре каждый. Я воды принесу», — говорю я, понимая, что ямку нужно сначала напоить. Зверь впихивает мне куст в руки. «Стой, корешки расправляй. Мы с реки берём на себя воду и землю». «Да, Рики и рад стараться». У них двоих, стоит сказать, выходит классный подряд. Вот только мне непривычно стоять и корешки расправлять. Чувство такое странное, необычное. Но мне нравится. Ощущаю себя той, которую берегут. А такого со мной с детства не случалось. Когда посадка четырёх кустов закончена, мы все втроём порядка и в земле. «Иди в душ первый», — говорит зверь. Он словно подразумевает, что второй или третий будет он. Отказать после той работы, что он проделал, я просто не могу. «Хорошо, спасибо», — говорю я. И первый иду принимать душ. Здесь он нагревается от магических кристаллов. Рикки мне объяснял, но я так и не поняла, как это чудо работает. Мне, пришедший из мира без магии, такое трудно осознать. Одно я поняла — много воды расходовать не получится. Кристаллы у нас слабоватые. Я быстро привожу себя в порядок, переодеваюсь в чистое бельё и платье и выхожу в чайную. А там чумазы и Рики обслуживает очень странного посетителя. Тучный мужчина в протёртой одежде заказывает один напиток за другим. Рики не успевает заваривать. Перед клиентом уже выстроился стройный ряд чашек, а он заказывает ещё и ещё. Я застываю, соображая, что лучше сделать. Это может быть как подстава, так и проверка. И я внимательно присматриваюсь к мужчине, осторожно обходя его сзади и принюхиваясь. Основное, что выдаёт бедняка, — запах. И он пахнет. Нет, даже воняет. Второе — грязь под ногтями, в волосах, следы на коже. И это тоже присутствует. В отросшей щетине у него застряли какие-то пушинки-соломинки. Я оборачиваюсь в поисках зверя. «Реки, а где генерал?» «Убирает инструменты, госпожа!» Посетитель поворачивается ко мне, улыбается, и я вижу, что у него через один не хватает зубов. «Госпожа, вы не против, если в свой последний день я как следует напьюсь чаю?» Неожиданно спрашивает меня он. «Обычно, когда задают такие вопросы, хотят поделиться историей». «Уезжаете из деревни?» — спрашиваю я. «Ухожу в другой мир», — говорит посетитель и улыбается с хитрецой. «Странный он какой-то, и я не знаю, как трактовать его слова. Может, путешествие между мирами тут в порядке вещей? Я же как-то переместилась. А может, он имеет в виду последний день своей жизни? Тогда здесь точно не до шуток». Мужчина смотрит на меня испытующе, словно ждёт чего-то. Неожиданно говорит. «Вот только денег у меня нет». «Тогда зачем столько заказали?» реки звенит ложкой о чашку от возмущения. Я поднимаю руку, показываю пареньку, чтобы остановился, но гость уже всё слышал. «Нельзя себя побаловать перед смертью?» спрашивает он. «За наш счёт?» Рикки хлопает ладонью по прилавку. «Госпожа, я сейчас его прогоню, не переживайте!» Я встаю так, чтобы не дать ему выйти из-за прилавка. «Не надо, Рикки. Давай угостим нашего гостя чаем». Мальчонка смотрит на меня с возмущением, сжимает кулаки. Шепчет. «Госпожа, мы не в том положении, чтобы заниматься благотворительностью. Он же нас разорит!» «От нескольких чашек чая от нас не убудет». Я сама встаю за прилавок и спрашиваю. «Вы хотели бы ещё какой-нибудь чай?» И обвожу восемь кружек перед ним вопросительным взглядом. Гость широко улыбается и говорит. «Хочу ещё вон тот, тот и тот». Тыкает пальцами в жестяные банки, даже не говоря названий. «Госпожа, да он нас просто разорить хочет! Притворяется, что помирает! Разве перед смертью так себя ведут?» Реки так разозлён, что готов наброситься на посетителя с кулаками. «Простите, я сейчас подойду», — говорю гостю, а сама беру Рики за руку и отвожу в жилую зону. «Я понимаю, что ты беспокоишься о деньгах, но есть ситуации, когда мы просто не можем поступить по-другому. Понимаешь?» — говорю ему. «Не понимаю. Почему нам просто его не выгнать? Я сейчас зверя позову». «Нет, нельзя». «Да он же мошенник и бедняк!» Бездомный, который решил набить живот за наш счёт, госпожа. Может, и так. А может, он говорит правду. Мы этого не знаем. Но в таких ситуациях я предпочту понести небольшие потери, чем отказать человеку в последней радости. Вижу, что Рики меня не понимает. Почему мы должны радовать тех, кто не смог сам себя обеспечить? Потому что мы люди, Рики. И у меня, и у тебя в жизни может случиться период, когда нам нужна будет помощь, и кто-то абсолютно так же безвозмездно может помочь, как и мы сейчас. Это не жизненная необходимость. Чай он захотел. Надо же!» реки снова распаляется. «Я не могу ему объяснить то, что приходит только с жизненным опытом. Но я уже сделала то, что должна. Посеяла зерна человечности. Я пока поболтаю с нашим посетителем. А ты отдохни. Не хочу!» «Сходи за травами», — предлагаю я. Рики хмуро кивает. «Найду зверя», — бурчит он себе под нос. «Не надо», — говорю я. Рики надувает щёки, но снова кивает. «Я же возвращаюсь в чайную и нахожу гостя с тремя выпитыми чашками». «Вкусно», — смакует он четвёртую. «Всегда мечтал попробовать в чайной всё, что хочу». Ведёт он себя, конечно, нагловато, Однако кто знает, кто пожаловал ко мне на порог? Я не знаю ни его судьбу, ни его историю. Может, это подстава от Марио. А может, это проверка судьбы. Что-то мне в его поведении не даёт повода подозревать его в том, что он пришёл с плохим умыслом. Интуиция буквально кричит о том, чтобы я не обижала этого мужчину. Наливаю ему ещё чай, который он выбрал. Что-то ещё? спрашиваю я. Гость смакует пятую чашку чая, смотрит на вход в чайную и неожиданно спрашивает. «А ты хочешь вернуться в свой мир?» Я замираю на миг, а потом начинаю протирать прилавок тряпкой. «Не понимаю, о чём вы?» Мужчина словно не слышит меня, продолжает. «Ты же не жадная. Вон, меня чаем поешь без ограничений». А я от своих слышал, что ты не хочешь обратно. Забрать это тело хочешь. Говорит это и поворачивается ко мне. Я цепенею от его слов. Да кто он такой? Он берёт только заваренную кружку чая в свои руки и говорит. И дух прежней хозяйки изгнала в своё прошлое тело. Вот дела. Я вытягиваюсь по стронке, руками вцепляюсь в прилавок. Мужчина уже не кажется мне безобидным. Словно весь образ бедняка это всего лишь оболочка для сильного существа, которое сейчас со мной разговаривает. Мои волосы на затылке встают дыбом от понимания, что незнакомец знает так много. Судя по всему, он имеет непосредственное отношение к моему попаданию сюда. Он оглядывает чайную. Шустрая ты, настырная. «Знаешь, как успеха добиться. Я не промахнулся в выборе, когда взял тебя на поднятие чайной. Но ты хочешь остаться здесь навсегда. А это проблема. Он крутит чай в руке, и тут я вижу, как коричневый напиток вдруг теряет цвет, становится больше похож на воду. Знаешь, у всего есть своя цена». «Ты готова её заплатить?» спрашивает он. Я смотрю на прозрачную воду. Меня начинает мелко трясти, как было раньше, до терапии. Тогда я не могла смотреть на любую жидкость в руках людей, шугалась. Мне понадобилось несколько лет и много практики, чтобы не впадать в истерику, если на мою кожу попадала капля воды. Я годами училась не видеть в людях с жидкостями врагов. Я месяцы потратила на то, чтобы не видеть в каждой воде кислоту. Но сейчас я была уверена, что в чашке гостя именно она.